Железная маска. Легенда о Железной маске, самом таинственном из всех узников, существует уже более двух веков. Впервые о нём поведал миру Вольтер, и его изыскания легли в основу сюжета о Железной маске. Через несколько месяцев после смерти Мазарини пишет Вольтер: "Произошло беспрецедентное событие,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 Кем был на самом деле тот известный, которого называли человеком в железной маске? Шмияр ответил, что это государственная тайна, и он дал клятву никогда её не разглашать. Естественно, что Вальтер не преминул высказать ряд гипотез по поводу загадочного узника, перебирая имена вельмож, погибших или пропавших при загадочных обстоятельствах. Он заключил, что это безусловно не был граф де Вермандуа. Это также не был герцог де Буфор, который пропал только при осаде Канди и которого не смогли опознать в обезглавленном турками теле. Железная маска без сомнения был старшим братом Людовика XIV, мать которого обладала тем особо тонким вкусом по отношению к тонкому белью. После того, как я прочитал об этом в мемуарах той эпохи, При страсти королева напомнила мне ту же самую склонность у железной маски, после чего я окончательно перестал сомневаться в том, что это был её сын, в чём меня уже давно убеждали все другие обстоятельства. Мне кажется, чем больше изучаешь историю того времени, тем более поражаешься стечению обстоятельств, свидетельствующих в пользу этого предположения, писал Вальтер. Так говорит легенда. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, после 1665 года в замок Пинероль в ведении губернатора Сенмара поступил заключённый, и этим заключённым был человек в железной маске. Дата его прибытия в Пинероль не известна. В противном случае можно было бы сразу установить, кто скрывался под маской. Дело в том, что документы архивов касающиеся тюрьмы, начальником которой был Сен-Мар, сохранились, и они очень точны. Они детально информируют нас о событиях, происходивших в Пеннироле, прибытии узников, их именах, причинах их заключения в тюрьму, плачевных эпизодах их заключения, их болезнях, смертях, освобождении, если таковое все-таки изредка происходило. Бесспорно установлено, что человек в маске следовал за Сен-Маром до самой Бастилии. Впрочем, маска появилась на его лице только через много лет при переезде в Бастилию. В 1687 году Сен-Мар стал губернатором острова Святой Маргариты. Заключенный тоже был переведен туда. Прошло 11 лет. Тюремщик и узник старели вместе. Наконец... В возрасте 72-х лет Сен-Мар был назначен начальником Бастилии. Поначалу он колебался, затем принял назначение. Давнишнее предписание, тем не менее, сохраняло свою силу. Никто не должен ни видеть узника, ни говорить с ним. Министр Барбезью писал Сен-Мару, «Король находит возможным, чтобы вы покинули остров Святой Маргариты и отправились в Бастилию с вашим старым узником». приняв все меры предосторожности к тому, чтобы никто его не видел и не знал о нем. Вы можете заранее написать лейтенанту Его Величества в Бастилию, чтобы тот держал комнату на готове, дабы поместить в нее заключенного сразу по прибытии. Но как сохранить тайну? У Сен-Мара возникла идея, почему бы вместо того, чтобы скрывать своего узника, не спрятать только его лицо? Именно благодаря этой находке и родился человек в железной маске. Отметим ещё раз, никогда до этого момента таинственный узник не носил маски. Сен-Мару удалось надолго сохранить его тайну. В первый раз узник надел маску во время путешествия в Париж. В таком обличии он и вошёл в историю. Вообще-то маска была из чёрного бархата. Вальтер снабдил её стальными задвижками. Авторы, бравшиеся за эту тему после него, писали о ней как о сделанной целиком из стали. Дошло до того, что историки обсуждали вопрос, мог ли несчастный узник бриться, упоминали маленький пинцет тоже из стали для удаления волос. Более того, в 1885 году в Ланге среди старого железного лома нашли маску которая отлично подходила под описание Вольтера. Никакого сомнения. Надпись на латыни подтверждала её подлинность. В августе 1698 года Сен-Мары и его пленник отправились в путь. В журнале для регистрации заключённых Бастилии господин Дюжунка, королевский лейтенант, сделал следующую запись. 18 сентября восемнадцатого числа в четверг В 3 часа пополудни господин де Сен-Марк, комендант крепости Бассилия, прибыл для вступления в должность с острова Святой Маргариты, привязав с собой своего давнего узника, содержавшегося под его надзором ещё в Пьенроле, который должен всё время носить маску, и имя его не должно называться. Его поместили сразу по прибытии в первую камеру базиньерской башни до ночи, а в 9 часов вечера Я сам вместе с господином де Розаржем, одним из сержантов, привезенных с собой господином комендантом, перевел узников в третью камеру Бертольерской башни, приготовленную мною по приказу господина де Сенмара за несколько дней до прибытия заключенного, которого верили заботам господина де Розаржа, находящегося на содержании господина коменданта. Четырьмя годами позже господин Дюжунка был вынужден открыть регистрационный журнал Бастилии еще раз. Случилось грустное событие. Господин Сен-Мар потерял своего самого старого заключенного. Господин Дюжунка записал следующее. В тот же день 1703 года, ноября 19 числа, в понедельник, этот неизвестный узник в маске из черного бархата, привезенный господином де Сен-Маром, со острова Святой Маргариты и охраняемый им в течение долгого времени, скончался около 10 часов вечера, после того, как на каноне после мессы почувствовал небольшое недомогание, но в то же время он не был серьёзно болен. Господин Жиро, наш священник, исповедовал его. По причине внезапности смерти наш духовник совершил таинство исповеди буквально в последний момент его жизни. Этот столь долго охранявшийся узник был похоронен на Приходском кладбище Сен-Поль. При регистрации смерти господин Розард, врач, и господин Рей, хирург, обозначили его неким именем, также неизвестным. Через некоторое время господин Одюженка удалось узнать, под каким именем был заявлен узник. Тогда он занёс это имя в журнал, и здесь мы приводим неисправленный текст. Я узнал, что с тех пор, как был зарегистрирован господин де Маршель, было уплачено сорок ливров за погребение. Господин де Маршель? Уж не имя ли это загадочного узника? Дело в том, что в числе заключенных в Пенероле находился граф Матиоли, министр и посланник герцога Мантуи, арестованный 2 марта 1679 года. Кандидатура Маттеоли имеет горячих и ревностных сторонников. Каковы же аргументы материалистов? Когда человек в железной маске умер, покойный был записан под именем Маршалли или Маршолли. Здесь можно увидеть намёк на искажённое имя Маттеоли. Госпожа Канпан, горничная Марии Антуанетты, сообщила, что Людовик XVI однажды Поведал Мари Антуанетте, что человек в маске был просто заключённым с характером внушающим опасение своей склонностью к интригам, подданным герцога Мантуи. Из перехваченной переписки также известно, что тоже сказал Людовик XVI мадам Помпадур. Это был один из министров итальянского принца. Но история Маттеоли вовсе не была ни для кого тайной. Его предательство, арест, заключение газеты разнесли эту историю по всей Европе. Более того, враги Франции, испанцы и савойцы опубликовали рассказ о его деятельности и аресте для того, чтобы поколебать общественное мнение в пользу Матеолли. Кроме того, Матеолли умер в апреле 1694 года, а Железная маска в 1703 году. Кем же он был? Весьма вероятно, что железной маской был некий Эстаж Доже. В 1703 году он скончался в Бастилии, проведя в заключении 34 года. Какое преступление совершил Доже? Неизвестно, но оно должно было быть серьёзным для того, чтобы повлечь за собой суровые обращения и тягостную изоляцию в течение 34 лет. 19 июля 1669 года Сен-Мару из Парижа пришло предписание о прибытии в Пеннероль узника. Господин Сен-Мар, государь приказал отправить в Пеннероль некоего эсташа-доже. При его содержании представляется крайне важным обеспечить тщательную охрану и, кроме того, обеспечить невозможность передачи узникам сведений о себе кому бы то ни было. Я вас уведомлю об этом узнике с тем, чтобы вы приготовили для него надёжно охраняемую одиночную камеру таким образом, чтобы никто не мог проникнуть в то место, где он будет находиться, и чтобы двери этой камеры надёжно закрывались с тем, чтобы ваши часовые не могли ничего услышать. Необходимо, чтобы вы сами приносили заключённому всё необходимое раз в день и ни при каких условиях не слушали его. Если он захочет что-нибудь заявить, угрожая ему смертью в том случае, если он откроет рот для того, чтобы сказать что-либо, если только это не будет относиться к высказыванию его просьб. Я извещаю господина Пупара, что он обязан выполнять всё, что вы потребуете. Вы обставите камеру для того, кого вам привезут, всем необходимым, приняв во внимание, что это всего лишь слуга. и ему не нужно каких-либо значительных благ. Какое преступление повлекло за собой подобное наказание? Этот человек был всего лишь слугой, но, без сомнения, он был замешан в какой-то серьезной истории. Он должен был знать некие тайны, которые были настолько важными, что никто, даже Сен-Мар, не знал истинной вины этого человека». Доже постоянно находился в полной тишине и абсолютном одиночестве. Боязнь того, что Доже заговорит, стала навязчивой мыслью тюремщиков и министров. Из Парижа неоднократно в страхе спрашивали Сен-Мара: "Не выдал ли Доже своей тайны?" Исследователь Марис Дювьев идентифицирует Эсташа Доже с неким Эсташем Доже де Кавоем, который ещё ребёнком играл вместе с Людовиком XIV. Именно последнее обстоятельство стало причиной того, что король не отдал его в лапы правосудия и лично приговорил к пожизненному заключению. Причина его заточения всё равно остаётся загадкой. Скрывался ли под этим именем другой человек, этого мы не знаем. Во всяком случае, он не был братом Людовика XIV.